Глава шестая. Рар задумчиво смотрел на спящего парня. Негоже попросту растрачивать время, когда его нет. Никто не ведает, в какой именно миг произойдет новый разлом. Кирилл хорошо развит физически. Из него может выйти прекрасный воин. Но спасет ли это ему жизнь? Сколько сильных молодых обученных бойцов перехоронил старый маг, находясь на границе? Все их лица со временем слились в одно, и имена стерлись из памяти. Они расставались со своими жизнями, веря, что их жертва изменит ход войны. Но это были мысли людей. Твари бездны мыслили другими категориями. Была ли это вообще война? Существа, не похожие ни на одну расу Эклала, умели создавать разлом в реальности и бесконечными шеренгами шли в него. Ни шеренгами поправил себя мысленно маг. Это не было похоже на строй. Твари шагали в разнобой. Они просто шли, убивая на своем пути все живое. Вопили страшными голосами. Нападали молниеносно и жестоко. Они уничтожали всех и вся без оружия. Кто они? Над этим вопросом бьются лучшие умы империи далеко не первый год. Твари не вступают в переговоры. Не просят пощады. Из последних сил, даже если от тела остались лишь жалкие ошметки, тварь будет пытаться убить. Но зато своих раненых и убитых они не бросают. Это была еще одна загадка. Что только за годы совместной службы не придумывали Рар и Тамард. все оказывалось бесполезно. Матрик своим нытьём доставал всех. Ему очень нужен был образец этих тварей. Да и сам Мак не отказался бы поставить над ними несколько опытов. Но нет, ни разу не удавалось им достать ни одну тварь. Рар вздохнул. Методом проб и ошибок первые войны, вступившие на службу, пытались закрыть разлом. И всегда их преследовали неудачи. Магия же одаренных Эклала лишь отзеркаливалась от твари и возвращалась к нанесшему удар в тройном размере. Поэтому магам здесь не место, только войны, только обычные люди. Старый маг вышел из комнаты Кирилла и сел в кресло у камина. В памяти вновь разворачивалась сцена из его жизни, могущая при правильном применении кардинально изменить расклад сил. До сих пор Рар не решил для себя, стоит ли сообщать об этом открытии императору и магам. Слишком страшной оказалась цена закрытия разлома. И именно Рару было суждено разгадать эту загадку. Около года назад, во время очередного нашествия из разлома, старый маг взял с собой десятку лучших бойцов ближнего боя. Их целью было не уничтожение тварей, а сам разлом. В тот раз он возник на очень удачном месте – в гуще леса. Рар с войнами спрятались в кроне дерева Огой. Это дерево отличалось гибкими крепкими ветвями заканчивающимися острыми шипами на конце. Ветви столь густо переплетались, что их маленький отряд не было видно с земли. Рар внимательно следил за потоком тварей с громким рыком, выходящим из разлома. Использовать магию нельзя. Нужно быть крайне осторожными. Поэтому Рар надеялся лишь на свое человеческое восприятие. С силой воли, отрезав от сознания сущность мага, Сам разлом был небольшим, не более 3 метров в диаметре. Твари выходили по двое-трое. Казалось, они материализуются прямо в проеме. Странный портал. Такого могу еще не приходилось видеть. Обычно порталы закрывались сами. Ирар не знал, то ли это сознательное действие тварей, то ли портал просто исчерпывал свою энергию. В этот раз им удалось захлопнуть портал. Но какой ценой? С мрачным выражением лица старый маг смотрел на пылающий очаг камина, но не видел его. Перед его внутренним взором разворачивалась сцена из прошлого, уже не один десяток раз прокрученная им. Твари все шли и шли из портала, и казалось, не будет конца этой странной иномировой армии. Но вдруг маг внутренним чутьем, человеческим, почувствовал опасность. Он медленно поворачивался внимательно просматривая местность, ища источник угрозы, и увидел. Под деревом, чуть левее от портала, стояла тварь бездны, кружа вокруг себя. «Она их учует», возникла в голове Урара. «Но как?» Он дал команду двум бойцам. Они неслышно спустились за спиной у врага. Но тот превосходил их в быстроте и силе. Один воин упал сразу. Тварь пронзила ему грудь безоружной рукой и вырвало сердце. Второй воин успел оглушить тварь, но та быстро пришла в себя. Удар вышиб из второго воина весь воздух из легких. На помощь пришли остальные. Тварь изрубили на куски. Рар склонился над раненым бойцом, немного приоткрывая блок своей магической сущности. Не жаляться. Маг пожал руку умирающему воину. И тут заметил странное. Парень еще дышал но от его тела уже отделялись нити жизни. Рар не верил своим глазам. Такого не может быть. Нити начинали отделяться после последнего вздоха умирающего, не раньше. Но парень еще дышал. Старый маг полностью снял блок и уже магическим зрением следил за нитями, утекающими из парня. Это слишком невероятно. О таком он не слышал никогда. И ради ответа на эту загадку Стоило рискнуть жизнью остальных. Рар проследил путь нити до портала. Так вот, что притягивает их. Вот первая нить коснулась разлома, и он чуть уменьшился в разломе. Твари продолжали идти, но медленнее. Лишь чуть. Обычный человек не заметил бы разницы. «Мне нужен твой последний вздох», прошептал маг, обращаясь к раненому. «Забирай», едва слышно, ответил тот. Со стороны видно было лишь то, что старик склонился над умирающим и облегчает его уход. Так было не раз, поэтому остальные войны ничего не заподозрили. Ни один из них не испытывал страха и не боялся выходить на бой. Смерть товарища для них тоже стала нормой жизни. Но в одну секунду у всех разом кольнуло в груди и холодок коснулся шеи. В этот миг, Старый маг начал творить свое колдовство. Рар вобрал свою ладонь все нити жизни парня и рывком вырвал их из разом отяжелевшего тела. Нити пульсировали нерастраченной энергией, и маг видел внутренним взором их необъятную мощь. Сформировав из нити шар, он медленно направил его в сторону портала. Результат превысил все его смелые ожидания. Разлом будто взорвался изнутри. Ближайших тварей сначала разметала по ближайшим деревьям, затем втянула в портал, сейчас ставшие похожим на черную воронку, стремительно уменьшающуюся. Минута, и от разлома не осталось и следа. Вернувшись в тот день на базу, Рар долго просидел в трансе, вновь и вновь прокручивая момент соприкосновения нити жизни и разлома. Да, ошибки быть не может. Добровольно отданный магу последний вздох смог закрыть разлом, но была одна большая проблема. Некромантия, а магию, которую применил Рар, была несомненно из ее области, была запрещена в Эклале. Запрещена столь давно, что никто из ныне живущих не знал причину этого запрета, но никто ею и не интересовался. Мертвецы Эклала спали спокойно в своих могилах. Прочая нежить тоже не встречалась на его землях. Поэтому практикующие маги даже не заглядывали в этот мрачный раздел магии. Их всех больше интересовали великие стихии, либо возможность путешествия между мирами, или, как в последнее столетие, возможность спасти свой мир, или возможность спастись самим. Но Рар не зря был правой рукой последнего императора. Он в этот запретный раздел заглядывал, и даже немного практиковался, легко и незаметно. Воскресил мертвеца и сразу его упокоил, уже навечно, потому что в обычных покойниках все равно остается отголосок нити жизни, а после упокоения их некромантом нет. Интерес к некроманте сменился у тогда еще юного мага интересом к противоположному полу, что было неудивительно в том интересном возрасте. Догадаться, что о некроманте Рар забыл, увлекшись очередной красоткой, нетрудно. Но вот пригодилось. Сейчас. Уже почти на закате жизни. Кто бы знал, что так получится. Но что делать теперь? Не ехать за разъяснениями в центр империи? Не копаться же в старинных фолиантах? Конечно, нет. Мак запомнил. Смерть одного человека условно добровольная, потому как был он уже на краю может уничтожить портал. Много ли желающих найдется именно так закончить свою жизнь? Не в бою, достойно умерев от оружия врага, а так, когда маг заберет твой последний вздох, Рар не знал и проверять не хотел. У них истинных магов, одаренных с рождения и с их первого вздоха, были свои запреты. И самый главный гласил не забирать жизнь у лишенных сил. Этот запрет соблюдали все, ибо ходил неясный, неподтвержденный слух, что тех, кто все же решится нарушить этот закон, сам мир отлучит от созерцания незримых нитей сущего, а для мага это смерть. Никому не хотелось таким образом разменивать свою жизнь. И маг хранил эту тайну, хранил уже более года, и также продолжал чувствовать незримые нити и не лишился сил хотя и забрал жизнь. Спустя год Рар точно знал, что на нарушенный им запрет мир не откликнулся. Мертвые боги молчали. Значит, маг усмехнулся. Это уже не запрет. Казалось, что может быть проще? Уговорить нескольких добровольцев расстаться с жизнью и раз за разом закрывать разломы по мере их возникновения. Но за свою долгую жизнь старый маг понял одну вещь. Человек не склонен к самопожертвованию, даже ради великой цели. Оказавшись на самом краю, он до последнего вздоха будет бороться за свою жизнь, какой бы жалкой она ни была. Тот воин, подаривший ему свои нити, был скорее исключением. Рар видел своими глазами, как бывалые войны в окружении врага становятся трусливыми и жалкими, как хороши были их речи в таверне за кружкой пива, И как дрожит их голос сейчас, в преддверии смерти. Мак не судил их, о нет. Он даже где-то оправдывал такие перемены в людях. Все-таки умереть на войне, обычной, людской, когда против тебя такой же человек. Умереть от ножа, стрелы, в тот момент, когда в крови бурлит адреналин, это одно. Умирать же на бойне, которую устроили кровожадные существа из другого мира, Когда на твоих глазах вырывает сердца и перекусывает горло твоему товарищу, это другое. Эррар не судил. Но старый маг знал, когда придет его последний час, он пожертвует собой ради умирающего мира. Ради порой трусливых людей в нем. Ради его собратьев-магов. Но для этого надо передать свои знания. Нельзя уйти с ними в небытие. Рар встал с кресла и направился в комнату Кирилла. Пора начинать новый день. И, возможно, магу бы этого очень хотелось. Парень, которого он называет своим учеником, и примет когда-нибудь его последний вздох. Если бы старый маг знал, как он сейчас недалек от истины. Если бы он знал, как сильно в данный момент переплетаются нити судеб его и мальчишки. Если бы он знал, что суждено им обоим. Если бы он знал, что в тот миг, когда он вставал с кресла, открыл глаза один из мертвых богов Эклала. Сильная дрожь прошла по миру и откликнулась болью в его сердце. Вздрогнули основы мироздания. Бог сделал свой первый вздох. Мир стонал, но некому было услышать его глаз. Одаренные силой Эклала еще не достигли высот в своем мастерстве, а тот единственный, кто мог. Сам сложил с себя полномочия и ушел. Ушел туда, откуда нет возврата. Но Рар ничего этого не знал. Он зашел в комнату Кирилла и тут же бросился к нему. Тело парня парило на высоте около полутора метров от пола. Сверкающий прозрачный щит исходил от него не менее, чем на локоть. Гримаса нечеловеческой боли исказила молодое лицо. Рот приоткрылся в беззвучном крике.